Чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Альсанчем тактику. Стрёмов, увлекший за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Альсанча и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие, крайние, в том же духе.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 Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги? Но книги не мягкая, была не согласна, и мнение книги нетверской тверской даже раздражило ее. Вам хорошо говорить, сказала она, когда у вас миллионы. Я не знаю какие. А я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Им очень здорово и приятно проехаться. А у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж и извозчик содержатся». Проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на три дня в Москве. На другой день после своего приезда он поехал с визитом генерал-губернатору. На перекрестке у газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услыхал свое имя, выкрикиваемое таким громким и веселым голосом, что он не мог не оглянуться.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 Он держался одной рукой за окно, остановившейся на углу кареты, из которой высовывались женская головка в бархатной шляпке и две детские головки, и улыбался, и манил рукой зятя. Дама улыбалась добрую улыбкой и тоже махала рукой Алексею санчу Это была Долли с детьми. Алексей Санч никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены.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 Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, выйдя из кареты, пробрался через снег к даре «Что же это, Алексей Александрович? За что вы нас так обходите?» — сказала Долли, улыбаясь. «Я очень занят был. Очень рад вас видеть», — сказал он тоном, который ясно говорил, что он очень огорчен этим. «Как ваше здоровье?» «Ну, что, моя милая Анна?» Алексей Александрович промычал что-то и хотел уйти, но Степан Аркадьевич остановил его. «А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать. Позовем Кознышева и Песцова, чтобы его угостить московской интеллигенцией». «Так, пожалуйста, приезжайте», — сказала Долли. «Мы вас будем ждать в пять часов. В шесть, если хотите». «Ну что, моя милая Анна, как давно...» «Она здорова!» — хмурясь, промычал Алексей Санч, «Очень рад!» — и он направился к своей карете. «Будете?» — прокричала Долли. Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигающихся экипажей. «Я завтра заеду!» — прокричал ему Степан Аркадьевич. Алексей Санч сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым.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 прежявшему знакомому